"Ты да как же опасный, если розыгрыш?" и Звиицкий усмехнулся Мокину. Сам говорил: "Разыграли меня". "Да нет, я начинаю верить, потому я опасен". Кузьминкин с тоской покосился на бутылку, и Юля, подчиняясь властному жесту Мокина, щедро плеснула ему коньячку. "Закоротит что-нибудь и разлетимся на атомы". Если бы столь заядлый читатель фантастики должны понимать, у ну, до сих пор пока не закорачивало бог не выдаст свинья не съест а если там застрянем на совсем вот это уже пошёл деловой разговор сказал мокин без всякого неудовольствия риск есть конечно как и в самолёте кстати и даже в лифте только вот что мне приходит в голову если мы вдрыск разлетимся на атомы это будет мгновенно На случай, если застрянем, я заранее возьму в карман пригоршню брюликов, померу не пойдём. С моей башкой и с вашими знаниями, при том что знаем многое наперёд, выйдем в люди, так или иначе. Мы же можем за дёшево прикупить у англичан алмазоносные районы в Южной Африке. Тогда там алмазов ещё не открыли и зашибать деньгу. можем податься в штаты можем да вы представьте что мы только сможем мы же наперёд всё знаем а они нет а если зашвырнёт к иоанну грозному или вообще к динозаврам ваши любимые книжки куча подобных неприятных вариантов предусматривают я сам фантастикой когда-то увлекался вот это и будет главный риск серьёзно признал Мокин. Сам думал о таком повороте, и всё равно стоит овчинка выделки. Тут всё зависит от того, какой вы человек. Если хотите и дальше копейки считать, не волить не буду. Просибайте дальше, и будет жена помаленьку звереть, а детишки слаще паршивого чупса-чупса ничего и не увидят. Ниже пояса бьёть, тихо сказал Кузьменкин. Я бью изумился мокин да помилуйте я вам предлагаю либо ослепительные перспективы либо в крайнем случае три тонны баксов в конце концов не тяну я вас со мной переселяться на совсем дело хозяйское ну а если надумаете прикиньте особняк купите лакеи на стол подавать будут детишек отдадите в пажеский корпус а потом будет семнадцатый год когда детишки вырастут. Так мы же знаем всё наперёд? Забыли? Когда стукнет октябрь, не будет в России ни наших детишек, ни внуков. Он хитро прищурился. А может, и того проще? Пошлём в Казань надёжного человека, того же Диму, чтобы подстёрёг Володьку Ульянова. Да прилоскал кирпичком по темечку. Вот тогда и посмотрим, кто из писателей прав насчёт хроноклазмов. Чуете перспективы? Ну, решайтесь быстренько. Мужиком будете или дальше голодать в бюджетниках. Согласен, сказал вдруг Кузьминкин, неожиданно для себя самого. Ладно, вы рехнулись, я рехнулся, наплевать. Надоела мне такая жизнь, дети уж и не просят ничего, но ведь смотрят. Согласен. Только чур не переигрывать потом. А я и не пьян, сказал Кузьминкин. Так, чуточку, только деньги вперед, чтобы жене остались, если что. О чем разговор перед поездкой, где нужно кровью расписываться? «Да ладно вам!» — поморщился Мокин. «Неужели мы с Юлькой на чертей похожи? Глупости какие!» «Вот что!» — он моментально перестроился, заговорил резко по-деловому. «У вас борода с усами, это хорошо. Мне еще пару недель отращивать придется, пока дойдет до нужной кондиции. Видите, уже давно начал. Эти мне говорили, что в те времена приличные люди бритыми не ходили. Святая правда». в нолку Зминкин. Только актёр. Даже был оборот речи, бритый, как актёр. Человек приличный должен был обладать растительностью. Вот, видите? Итак, С вашим музеем я всё улажу, это пустяки. А завтра утречком к вам подъедет Дима или кто-то другой из мальчиков. Проедитесь с ним по хорошим магазинам. Купят вам приличный костюм, всякие цацки вроде Ронсона и дорогих часиков. Обмундирую по высшему классу. И ваша первая задача будет в том, чтобы за две оставшихся недели привыкнуть ко всем этим шмоткам, часикам и носить их так, чтобы... В жизни вас не приняли за бедного бюджетника, чтобы считать вас стандартным новым русским и подкормить надо, вмешалась Юля. У него аж щёки западают. Оризонно согласился Мокин: "И подкормить. Зачем всё это?" спросил Кузьминкин. "Мне, конечно, такая идея нравится, но в том время никуда вы меня тащите, и среди благополучных людей хватало худых. Мокин наклонился к нему, глаза азартно блестели, Сергеич, ты в покер играешь? Нет? Зря, батенька, зря.